Глава 9. Следующая неделя выдалась для меня несколько эмоционально насыщенной. Ну, во-первых, после нанесения местного средства на волосы, утром я проснулась с шевелюрой в 3 см. Волосы густо росли на положенных им местах и останавливаться явно не собирались, потому что уже к вечеру прибавили ровно столько же в длине. Решив не доводить до неизвестного результата, я смыла эту штуку с волос и с облегчением выдохнула, разглядывая свои пшеничного цвета волосы в зеркале ванной комнаты. Максим же ничего страшного в этом не увидел и буднично пожал плечами, мол, все нормально. Оказалось, что он это средство проверил уже на ком-то, так что переживать мне было нечего. И все-таки, когда ко мне вновь пришла девочка-парикмахер, она уже не побоялась взяться за мои волосы. Во-вторых, Дамира привезла мне одежду. Даже не так. Огромное количество одежды, которая едва поместилась в мой шкаф. Пока я смотрела с круглыми глазами на то, как ее муж-красавец заносит все новые и новые чехлы с костюмами, она меня пыталась убедить, что это все мне понадобится. «Но как же я расплачусь за это?» Я потрогала дорогую костюмную ткань. «Ой, тут за все заплачено!» «Если будешь работать в Майплюсе, то знай, что работники предприятия полностью всем обеспечены». Отмахнулась от меня девушка и поставила коробку с нижним бельем на кровать. И все же я снова чувствовала себя неловко. Вечером даже допрос Максима устроила по поводу подводных камней. Но не бывает такого. Бесплатный сыр, он же только в мышеловках. Тебе придется здесь пожить какое-то время, чтобы понять, что все мы здесь живем в очень комфортной мышеловке. И по собственной воле. Странно ушел он от ответа. В-третьих, Вера Родионовна прислала мне на почту два договора на поставку лекарственных трав, которые я должна была изучить и подготовить. Этим я и занялась, с великой радостью. Однако жена главы Мая переделанный договор мне вернула со словами, что мы хотим с другими компаниями сотрудничать, а не обдирать их до последней рубахи. Пришлось некоторые пункты переформулировать. В итоге договоры одобрили, а мне через пять дней назначили собеседование у их финансиста. Но ну и с каждым днем я чувствовала себя все лучше. Механической рукой пользовалась уже уверенно, ходила тоже уже хорошо. Пару раз в компании Максима выбиралась к озеру, где просто гуляла по мосткам. Завтракал и ужинал парень все так же в моей компании, заставляя меня иногда задумываться о том, что такая забота обо мне – это не просто профессиональный интерес. Но думать об этом не хотелось. А потому я списала все на то, что он просто одинок. И, как и я, не любит есть один. Все будет хорошо. Максим смотрел, как я собиралась на собеседование и всячески пытался меня успокоить. Не нервничай. На работу тебя примут в любом случае. Тебе легко говорить. Ты уже в компании работаешь, огрызнулась я. А мне еще надо будет доказать свою полезность. Поверь мне, тебя точно возьмут на эту работу. Он отобрал у меня из рук папку с документами и подставил локоть, чтобы мне было удобнее идти. Ты зря переживаешь. Я не переживаю, насупилась я, но за локоть схватилась. Я просто боюсь. Я же буду рядом с тобой, криво усмехнулся он. Я только кивнула и прикусила губу. Никто меня не понимает. А я, между прочим, на подобном собеседовании первый раз буду. До этого как-то удавалось устраиваться на работу по знакомству. А потом ей вовсе свою компанию открыла и сама собеседовала соискателей. Максим помог мне выйти из здания и повел к располагавшимся неподалеку воротам, у которых стояло несколько машин неизвестных мне марок. «И какая из них твоя?» – нахмурилась я, когда мы остановились. «Вот эти четыре!» – неопределенно махнул он рукой в сторону блестящих боков машин. «А эти?» – указала я на остальные. «Это у Антона, Георгия, Аллы и Полкана». «И чего его сегодня сюда принесло?» Покачал он головой, глядя на обычный с виду армейский уазик. «Я не знала никакого полкана, поэтому переключила внимание на машины Макса. И на какой мы поедем?» поинтересовалась, цепляясь за руку юноши. «Думаю, возьму машину Антона», решил он и подвел меня к чему-то вроде лимузина. «А Антону машина разве не нужна?» удивилась я. «Мою возьмет», – пожал он плечами и помог мне забраться внутрь. Что ж, с таким комфортом я еще не ездила. Да и обзор из машины был замечательный, и пока мы ехали, я успела рассмотреть некоторую часть Мая. Если честно, то от этого города я была просто в восторге. Каждый домик был, с одной стороны, вроде бы типичным для города, и в то же время вокруг него были какие-то индивидуальные нюансы – постройки, украшения, цвета. Я от любопытства даже нос о стекло машины расплющила, высматривая эту красоту. Я так увлеклась, что даже не сразу заметила, что машина остановилась. Повернув голову в другую сторону, я увидела высокую серую стену, а в ней большие створчатые двери. «Это завод?» – спросила я открывшего мне дверь Максима. «Да», – кивнул он. Я только головой покачала. Бывают же предприятия. Но когда он завел меня в само здание, которое, казалось, состоит из одних коридоров, то я совсем растерялась. «Как же я здесь работать-то буду?» Да я даже до своего рабочего места дойти не смогу». Максим, однако, не заблудился и минут через пять привел меня в просторное помещение с массивным столом у стены. За столом сидела симпатичная девушка. «Привет, Глаш. Стас у себя?» Максим скользнул по ней равнодушным взглядом. «Здравствуйте», — улыбнулась я. Девушка тоже мне улыбнулась и кивнула Максиму. «Да, у себя. Только там Алла еще». Она детей ради отдала и зачем-то сюда примчалась буквально пять минут назад, сообщила она тоном заядлой сплетницы. Кажется, этот Стас был совершенно точно занят, но держащего меня за руку парня это совсем не остановило. Понятно, помрачнел он, но, чуть крепче обхватив мою родную руку своей, он повел меня в коридор, который начинался по другую сторону этой приемной. Ты только ничему не удивляйся, он несколько виновато посмотрел на меня. Здесь я уже давно удивляться перестала. Ровно с той минуты, как Аким в собаку превратился. Или даже раньше, увидев на озере Мавку. Нет, наверное, тогда, когда увидела полностью здорового Валерия Семеновича. В общем, сейчас я собиралась просто смотреть и внимать. Мы подошли к двери, где на табличке было написано «Белов С.Т. Техническо-финансовый отдел. Заместитель хозяина Н.Н.». Не знала, что такие отделы бывают. «А где же юридический отдел? Или, на крайний случай, бухгалтерия?» «А, явились наконец-то!» С претензией пропел звонкий девчачий голос. Едва мы вошли в кабинет. Я с удивлением увидела блондинку, подскочившую с кожаного дивана, и с осуждением, глядящую на нас. «Алла, она ничего не знает!» Из-за стола встал «Мужчина!» «Нет, не так!» «Мужчина!» «У меня даже в глазах заребило от того...» насколько он безупречно выглядел. Ожившая мечта всех женщин от пятнадцати до восьмидесяти пяти. Красивый, элегантный, а как он двигается. «Лира, рот закрой!» Услышала я голос девушки и тут же поняла, что рассматриваю этого парня с открытым ртом. Только восторженной слюнки в углу не хватает. Рот я тут же со стуком захлопнула, заметив, что мое поведение никому в кабинете не нравится. Тем более, что на безымянном пальце правой руки у хозяина кабинета поблескивало бручальное кольцо. «Уже лучше!» – кивнула с улыбкой девчушка. «Стас, Вера Родионовна сказала, что ты подготовил документы. Максим радостным тоже не выглядел». Парень кивнул и снова сел за стол. «Так, Лира Андреевна, присаживайтесь!» – указал он на стул перед собой. Пришлось сесть. «Меня зовут Станислав Тихонович». Я буду являться тем, кто будет давать вам задания и ждать их выполнения. Хорошо, кивнула я, радуясь, что могу хотя бы спокойно говорить в присутствии этого человека. Сейчас вы прочтете вот это и подпишите там, где стоит галочка. После этого я покажу вам ваш кабинет. Станислав Тихонович протянул мне несколько листов. Я с опаской взяла их и принялась читать. Вроде бы здесь было все грамотно. Даже техника безопасности была стандартной. Я взяла со стола ручку и поставила подпись. «А теперь идемте скорее в кабинет. Мне с вами поговорить надо». Оказывается, Алла все это время стояла у меня за спиной. «Сначала работа». Станислав поднялся из-за стола. Девушка надулась, но спорить не стала. И как она умудряется ему перечить? На него ж смотреть и смотреть хочется постоянно. Как на идеально выполненное произведение искусства, конечно. Кабинет мой обнаружился через две двери от кабинета Белова. Там уже красовалась надпись Пчелкина Л.А. Юридический отдел». Быстро они. «Рабочий компьютер запаролен. Пароль вам отправлен почтой и будет меняться каждые пять дней». Станислав Тихонович выразительно посмотрел на сумку с ноутбуком, которую до сих пор держал Максим. «Бумаги и формы документов, по которым компания сейчас работает, находятся в компьютере. Там все написано». Безопасностью Май Плюса занимаются Николай Николаевич и Антон. Если вы нас предадите или продадите, то они вас убьют. Ослепительно улыбнулся он. Что-то этот Белов стал чуть меньше мне нравится. Я поняла, кивнула. Ну и хорошо. Станислав посмотрел на Аллу. Иди уже, насупилась она и указала ему на дверь. Мужчина вздохнул, наклонился. Коротко поцеловал ее и удалился, оставив нас одних в кабинете. «Я же только сейчас поняла, что эта Алла приходится Белову женой. Слишком уж специфические были у них отношения. Макс, и как это понимать?» Девушка сложила руки на груди. «Я не выбирал», – пожал он плечами. «Я же совершенно не поняла, о чем они разговаривают. И в чем теперь дело?» спросил парень, встав так, чтобы я была закрыта от непосредственного контакта с этой девочкой. «Вы создали опасную ситуацию. Пока не знаю, какую, но проблемы будут у всего мая. вздохнула она. Максим напрягся. «Когда она попала сюда, можно было все исправить, но сейчас нет выхода». «Лира, в ближайшее время тебе придется делать то, что тебе скажут, и сразу говорить о том, что тебе не нравится или вызывает подозрения. Поверь, это очень важно». Я неуверенно кивнула. «То есть нормально ты не скажешь?» Парень был недоволен. «Не скажу, но я знаю лишь одно. В ближайшее время у тебя точно появится домовой», улыбнулась она, глядя на Максима. «У меня в лаборатории никаких домовых не будет», рыкнул юноша так, что мне стало не по себе. «А это уже не моя проблема. Пока». Она махнула мне рукой и вышла из кабинета. «А это Алла, она кто?» Я села в кресло и с удовольствием вытянула ноги. «Ведьма!» Максим повернулся ко мне. Выглядел он весьма раздраженным. «Лира, мне нужно сходить в теплицы. Ты побудешь здесь одна некоторое время?» «Да, конечно!» Быстро закивала я, понимая, что у него вообще-то тоже работа. Это из-за меня он сегодня сюда вообще приехал. Максим только тяжело вздохнул и вышел, оставив меня одну наедине с работой. Я же тоже открыла привезенный ноутбук, который автоматически подключился к общей сети, и обнаружила на почте тот самый пароль, про который говорил Белов. В дальнейшем у меня проблем тоже не возникло. Я просмотрела формы и образцы, и за голову схватилась. Разве можно такое давать приличным людям на подпись? Нашла корпоративный чат, где были указаны электронные данные всех сотрудников. Выявила Белова и расписала ему юридические претензии по поводу творящегося безобразия. Через три минуты получила ответ. «Переделать». Радостно улыбнувшись, полезла переделываться, старательно отслеживая, чтобы не допустить ни одной ошибки в данных. Результат отправила уже через полтора часа. Еще через 20 минут Станислав Тихонович явился ко мне сам. «Лира Андреевна, я посмотрел формы». «Вы сможете сделать то же самое для экономического отдела?» Выгнул он черную бровь, стрельнув синими глазами. «Бухгалтерия будет счастлива». «Смогу», – кивнула, закрывая информацию по трудовым договорам, которую сейчас изучала. «Через пятнадцать минут пришлю», – кивнул он и усмехнулся, вызвав у меня табун мурашек в пятках. «Знаете, с тех пор, как в мае появилась Вера Родионовна, у нас в компании стали появляться сплошные самородки и жемчужины. Думаю, что мы с вами отлично сработаемся». Я неуверенно кивнула. «Это он меня так похвалил или пожурил? Непонятно пока». Когда Белов ушел, я выдохнула. Все же в компании с Максимом мне было куда комфортнее. Пусть он не был таким ослепительно красивым, а просто симпатичным, но и не вызывал такого внутреннего напряжения. Максим появился, когда я уже заканчивала оформлять присланные мне бланки и формы отчетов. В руках он держал коробку, от которой шел запах сена. «Ты не обедала?» Он поставил коробку на подоконник и посмотрел на меня. «Нет», – помотала я головой, сосредоточенно заменяя устаревшую формулировку. «Потом как-нибудь схожу». «Как твой лечащий врач, я могу запретить тебе поездки на работу, если ты не будешь выполнять рекомендации по излечению», грубовато заявил он. Я недовольно поджала губы, свернула на компьютере все программы и поднялась из-за стола. «Ну и где тут обедают?» Я даже не знала, как выйти из здания, а он про обед. «Идем». Он взял меня за руку и повел прочь из кабинета. «Мда, и далось ему мое здоровье. Хотя жить без здоровья плохо. Очень-очень плохо. Это я прекрасно осознаю. «Глафира, если кто спросит, мы ушли в столовую», предупредил Максим девушку в приемной. Та, не отрываясь от телефона, кивнула. Я же изо всех сил постаралась запомнить дорогу. Ничего у меня не вышло. Совсем. После четвертого поворота шел скошенный коридор, и я совершенно перестала ориентироваться в пространстве. «Но кто так строит?» В столовой было полно народу. Все мужчины в чистеньких робах. Причем работников, выглядящих старше 30 лет, я тут вообще не увидела. Более того, когда мы вошли, все мужчины остановились. У одного с вилки даже кусок мяса упал. Хм, <связывая> мне стало неловко, так что пришлось откашляться. Мужчины синхронно перевели взгляд на Максима, который выглядел раздраженным. Макс протянул парень, что сидел совсем близко к нам. «Это новый юрист», – резко ответил мой спутник и крепче сжал мою руку. Лира Андреевна находится под моей личной защитой и живет со мной в лаборатории. Мужчины переглянулись и сосредоточенно принялись за еду. Меня же проводили за соседний столик. Самое интересное, что больше на меня никто не смотрел. Вообще. Это я с любопытством разглядывала все вокруг. Максим же набрал на поднос еды и тоже сел за стол. Я печально на это все посмотрела. Да, теперь и обедать мне придется в присутствии этого парня.